Глава шестнадцатая. Аида. Очередное утро моего замужества началось почти привычно. В одиночестве. Алихан встал и уехал на работу ещё до того, как я проснулась. Не слышала, как он ушёл. Уснула перед рассветом. Сон никак не шёл. Сдающие нервы сказывались. Не знаю, сколько бы ещё проспала, если бы не ураган Лали. «Доброе утро!» – пропела громко девушка, ворвавшись в спальню, без зазрения совести распахивая портьеры, впуская солнечный свет. «Ты чего такая за Соня?» – выпучила на меня глаза. «Давай, давай, вставай! Я одна всю эту жизнь, и этот день не выдержу! Мне срочно нужна твоя помощь!» «Шестнадцать лет как-то выдерживала свою жизнь, а тут вдруг не выдержишь! Как же!» Проворчала я сонно, потирая глаза. Широко распахнутые глаза стального оттенка расширились ещё активнее. Извини, не хотела тебе грубить, тут же повинилась я за свою езвительность. Лалина хмурилась, подошла к постели, уселась на самый её край, тронула меня за руку, пока я боролась с диким желанием обратно закрыть глаза. И ещё одеялом с головой сверху для достоверности. вы поругались с братом, да? Тихонько обронила она, аккуратно сжав мою ладонь. Обречённый вздох с моих губ сорвался сам собой. Не то, чтобы поругались, протянула я неохотно, усаживаясь на кровати, укладывая свободную ладонь поверх девичьей. Не бери в голову, отмазалась как смогла. Не помогло. Да. Хмыкнула неверяще Лале. Тут Алихан такой злющий, словно умут, опять забыл сдать годовой отчет, а Деннис ушла в декрет. Сихидничала. Про то, как вчера Митина Калы рыдал, словно мелкая капризная девчонка, на все травматическое отделение центрального госпиталя из мира, и умолял вколоть ему пятую дозу обезболивающего, только ленивый еще не в курсе. Помаячила своим телефоном, вытащенным из переднего кармана джинсового комбинезона. замолчала, а продолжила после того, как склонилась ниже, заговорщицким полушёпотом. Девчонки всё засняли и в сторис выложили. Хочешь посмотреть? Мой новый обречённый вздох напоминал больше траурное завывание. А то, как твой брат сломал ему руку, а потом выбросил его с борта яхты Волкана, они тоже засняли. Не могла не спросить я, если так то кошмар какой. Впрочем, рана я разволновалась. И такое было: прифигела на мой вопрос Лали. А что ещё было? Ну-ка, самыми подробными мелочами мне, из самого начала, пожалуйста, потребовала, дёрнув меня за руку. Рассказывать во всех красках я, конечно же, не стала, но сдалась. Митин не первый кому попала та лихана по моей вине, призналась вынуждена. Ну, брат с самого детства всегда был драчуном. Так что ничего удивительного. Чуть что не по его, он сразу в морду. Беспечно, пожала плечами Лали. Сама знаешь, мы росли без отца. Без мужчины в доме сложно. И если не показывать силу, народ вытирает об тебя ноги. Алихан вот выбрал такой способ, улыбнулась добродушно. Правда, после того, как у нас произошёл один инцидент, брату тогда 18 было, он стал гораздо спокойнее. Выдержки и стойкости у него прибавилось, что ли? Менее вспыльчивым стал, не знаю, поморщила нос девушка, призадумавшись о чём-то своём. Менее виноватой во всём я себя ощущать не стала. А что за инцидент? уточнила я. Наэт отраслали улыбнулась чуточку грустно. Ты же знаешь, наш отец погиб при обвале на шахте, и долгое время всеми делами занимался по верен, и поскольку Алихан тогда ещё был очень молод. Ему надо было заканчивать обучение. Этот поверенный оказался нечист на руку, а когда мама узнала, то выгнала его. Он разозлился и помог организовать похищение, чтобы отобрать у нашей семьи все деньги. Хотели забрать и меня и Алихана, но брат успел меня спрятать. В итоге забрали только его. Мама отдала всё, что у нас было, но им оказалось этого мало. Они требовали ещё. Брата так и не вернули. вывезли на ближний восток, и оттуда достать его, даже обратиться мы к властям было уже невозможно. Сделала паузу, опустив глаза. Не знаю, что было бы в итоге, если бы не один старый папин знакомый. Он крутой дипломат. Помог вызволить не только Алихана, но и всё наше состояние нам вернул. Заново улыбнулась, вернув мне внимание. Крутой дипломат, говоришь, улыбнулась и я. Да, он такой. Мой папа. То, что речь именно о нём, не было ни единого сомнения. Если бы я сразу вспомнила о возрасте Алихана, о котором шла речь, и сопоставила с нашей встречей в посольстве Эр-Рияд, то и сама бы догадалась обо всём. А что стало с тем поверенным? Отогнала собственные грустные мысли, сосредоточившись на частичке прошлого Алихана. Его нанятые им наёмники убили, когда поняли, что больше денег от него не будет, и он для них бесполезен. Развела руками Лали. Поразительно, как иногда судьба даёт задачи, да? Пустилась в философию. Алихан очень сильно после этого изменился. Учёбу не бросил, но заканчивал заочно. За все дела сам взялся. Так и Паша до сих пор как проклятый, хмыкнула. Вспомнила о своём телефоне. разблокировала экран и глянула на время. Ужаснулась, резко подскочила на ноги и меня за собой потянула. Но я тоже стойкая. Так просто стащить себя с кровати не позволила. Упиралась ногами и руками. Давай, вставай уже. Дети из приюта сами себя не накормят. Все уже давно знают, что брат женился. Они на тебя давно посмотреть хотят. Достали, клянчат, честное слово. Мне уже стыдно. Я им обещала, что мы с тобой им обед раздавать будем. А если ты тут будешь валяться, то обед задержится. А ты только представь себе целую толпу голодных детишек. Где твоя совесть, невестка? Оказалось не так проста и моя золовка. Перемыть костюмы его брату мы и в машине можем. Там всё равно, кроме Альпы, никто не услышит. Ты ещё скажи, что без нас этот обед для детишек тоже не приготовится. Покачала я головой. Давай в другой раз, а? Но, ну, пожалуйста. Упираться руками и ногами я не прекратила. Если честно, не думаю, что это хорошая идея. Иди куда-нибудь, созналась следом. Тем более сейчас, когда Алихан настолько зол. Неизвестно ещё, что будет из-за ситуации с Метином. Ой, да что с этим Метином будет? Закатила глаза Лале. Или думаешь, он на брата жалобу подаст? Не подаст, не парься. Он пока в травме был, уже сказал полиции, что подскользнулся и упал неудачно. Очень неудачно, судя по его виду, захихикала издевательски. А если ты за себя переживаешь, то и подавно не стоит. С нами же будет Альп. Ты его кислою физиономией помнишь? фыркнула. На него один раз посмотреть достаточно, чтобы по диагонали нас всех заранее обходить. Настала моя очередь закатывать глаза. и признаваться. Это всё Элиф высвободила свою руку из хватки Лали и потянулась к прикроватной тумбе, куда вчера положила тот самый злосчастный телефон. Я его выключила, поэтому экран оставался тёмным. Элиф моментально насторожилась Лали, уставившись на гаджет, как на ядовитую змею. Быть может, не стоило вываливать это на неё, раз уж даже Алихану до сих пор не рассказала. Но у меня мозг взорвётся, если не поделюсь хоть с кем-то. Кому можно доверять? Тем более, кто, как не родная сестра, знает Алихана на самом деле. И то, как ему это преподнести, чтоб не усугубить всё ещё больше. Да, она подослала ко мне этого Метина, выдохнула я. Ты уверена? нахмурилась девушка, обратно на край постели опустилась. Да, она мне сама об этом сказала по телефону. кивнула в подтверждение. Я общалась с Гюль, Метин пролил на меня коктейли, а когда я пошла переодеваться, то отправился следом. Когда я пришла в каюту, там был этот телефон. Махнула я аппаратом связи. Он звонил без остановки, я не хотела брать. А Метин сказал, что это меня. Я ответила. Там была Элиф, несла всякую чушь о том, что со мной всякое может случиться, угрожала и всё в таком роде, а потом Перед глазами всплыли воспоминания вчерашних событий, в горле встал ком. Потом подтолкнула меня к продолжению Лали. В серых глазах плескалась тревога. Потом Метин стал раздеваться. Постель была расправлена и легче рассказывать не становилось. Тревога в глазах Лали моментально преобразилась в целую бурю самых разных эмоций. Он пытался тебя изнасиловать, воскликнула девушка и сама же своих слов испугалась, закрыла себе рот ладонью. Или же, добавила совсем тихо, глядя на меня теперь уже с ужасом. Нет, нет, поспешила я её разуверить. Он ко мне не прикасался. Но если честно, выглядел очень убедительным. Взъёло усмехнулась я. Сказал у него нет выбора. Он вынужден потому что иначе Ильф ему не поможет с каким-то там делом. Кажется, у него проблемы с законом. Сказал, будет достаточно того, чтобы Алихан нас застал в каюте вдвоём в таком виде. Он и застал. Повторная моя усмешка вышла тоскливой. Я пыталась ему объяснить, но он слушать не захотел. Сказал, чтобы молчала, а потом вывел Метина наружу и и всыпал ему по полной программе. Закончила за меня Лали. грустно улыбнулась и опять взялась за мою ладонь, крепко сжимая. Помолчала немного, а после поинтересовалась настороженно. То есть Алихан про Элиф не знает, да? Не знает, покачала я головой. Я ему ещё не сказала. Сперва не стала, потому что он и так был слишком зол. Потом, потом я на него обиделась, но об этом его сестре не сообщила. И хорошо, что не сказала. Стало мне встречным откровением, от которого я в полнейшем непонимании уставилась на собеседницу. Нет, мы ему потом, конечно, скажем, добавила Лали. Но сперва надо всё рассказать маме. Она с этой гадюкой на раз-два справится, поставила решительно. Не думаю, что госпожа Ирем за время моего отсутствия успела меня настолько полюбить, что станет заступаться и помогать. не разделила я её оптимизма. Тебя она может не любить хоть до скончания веков, но своего сына и внуков любить и беречь будет всегда однозначно. Несколько не прониклась девушка. Если сразу Алихану сказать, он пойдёт и припрёт к стенке мэра. Он же у нас без тормозов с некоторых пор. Потом очень плохо будет. Да и где гарантия, что Элиф не обозлится и не пустится во все тяжкие ещё больше? «Если её накажут за этот проступок», — повела плечом. «Нет, тут нужно иначе. Так, чтобы у этой гадюки раз и навсегда отпала охота с тобой связываться. А мама справится с этим куда деликатнее, без лишнего шума и свидетелей». «Поверь, я знаю, о чём говорю». Правоты в её словах было много. Я сама долго размышляла о подобном, правда, без участия свекрови. С постели я всё-таки поднялась». Привела себя в порядок и оделась. Правда, выходить из спальни не спешила. Сперва набрала Алихану. Но мужчина трубку не взял. «Наверное, у него какое-нибудь 78-е по счёту совещание, и он занят чем-то важным», — утешила меня Лали. Опять за руку схватила и потащила на первый этаж, где, насколько знала, прибывала её мать. Та действительно обнаружилась в гостиной. Величественно восседая на белоснежном кресле с высокой спинкой, как если бы это был трон, она мелкими глоточками пила кофе из маленькой фарфоровой чашки. И не одна. Вокруг собралось не меньше десятка дам, разодетых и также гордо распивающих свои напитки со сладостями, которыми был уставлен весь столик перед диваном. Мы с лали, как вторглись в эту чинно-великосветскую церемонию. так и застыли на пороге. На нас тут же скрестились их цепкие взгляды. «Лали, детка, какая ты уже большая, выросла!» Умилилась, первой нарушив тишину дама, по правую руку от госпожи Эрэм. Лет на десять, а то и пятнадцать, старше свекрови. У неё определённо имелись проблемы с памятью. «Ну что вы, госпожа Сибель, мы с вами на прошлой неделе виделись. Когда я могла успеть?» В тон ей не менее приторно и ласково протянула Лали: "Я же лишь убедилась, что хреновая эта идея. Ити к Свикрови, и просить её хоть о чём-нибудь". "А кто это, милая девушка, рядом с тобой? Ты нас не представишь?" подхватила другая дама. Милая девушка в моём лице не собиралась делать глупости перед собравшимся обществом, но очень уж захотелось сквозь землю провалиться. или как минимум свалить отсюда подальше. И даже идея посетить приют теперь казалась очень соблазнительной. Не столько отпытливых любопытных глаз мне стало некомфортно, сколько от пронзительного вззора свекрови, которым она меня одарила с таким видом, словно я только что подожгла всю виллу. А и жена моего сына отчеканила она ледяным тоном: И взмахнула рукой на свободное кресло напротив. "Проходите. Присоединяйтесь, девочки", добавила, как и если бы только что послала нас. "И хорошо, если хотя бы в приют жить там. Мы обсуждаем грядущий сбор средств для фонда. У вас, молодых, точно должны быть какие-нибудь замечательные идеи, как нам улучшить аукцион". Радостно улыбнулась госпожа Сибель. Не успела я ужаснуться грядущей перспективе, как Лалина отрезко отказалась от поступившего предложения. А вообще-то у нас есть одно неотложное дело. В другой раз, хорошо? спросила, хотя разрешения ей совсем не требовалось. Мама дополнила с нажимом, смерив ту многозначительным взглядом. Госпожа Шахмаз слегка прищурилась, едва уловимо скривила губы, но на ноги поднялась. Прошу прощения, дамы, я ненадолго, кивнула своим гостям с вежливой дежурной улыбкой. В кабинет приказала уже нам, и не столь обходительно. Сама же первой туда направилась. Мы поплелись следом. Вернее, это я поплелась, а Лалли меня почти как на буксире за собой упорно тащила. Вот видишь, я права, утвердительно шипнула она мне, прежде чем мы закрылись. среди царства полок с книгами и грузной мебели, втроём. «Что за дело у вас такое неотложное?» Вопросительно выгнула бровь госпожа Ирэм, сосредоточившись на дочери, усаживаясь в кресло за рабочим столом. Лали медлить не стала. Выложила всё и сразу. И от себя ещё впечатлений добавила. «Вчера Митти на колы, а завтра ещё какой-нибудь мудак на горизонте нарисуется. А Лихану теперь каждому встречному морду бить?» «А нам так и ходить? И оглядываться, что ли, всю жизнь? Элиф ведь и чего похуже вытворить может? Кто ж её знает? У неё, походу, крыша поехала. А раз она на такое осмелилась и даже не скрывает, что это только начало!» Припечатала она в конце своей пламенной речи. Свекровь поморщилась. Двумя пальцами потёрла виски. «Не выражайся! Я тебя совсем не так воспитывала!» Вздохнула. Я же в напряжении ждала её дальнейшей реакции, моего приговора на ближайшее будущее. А свекровь, как назло, всё молчала и молчала. Госпожа Ирем, я знаю, что вы не в восторге от меня, и не выдержала я. И была остановлена взмахом ладони в воздухе. Как бы я к тебе ни относилась, но причинять вред своему сыну не позволю. Как и позорить мою семью. Выдала мрачно женщина. «Хорошо, я вас услышала. Разберусь, можете не сомневаться». Я слышалась. Лишь бы челюсть оставалась на месте, не отпала. Можно ли ей было верить? Не уверена. Но не послала и то вперёд. А вечером Алихан вернётся. «И что, и всё?» В отличие от меня, осталась совсем недовольна услышанным Лали. «А что ты от меня хочешь?» Я прямо сейчас должна всё это уладить. Удивлённо отозвалась свекровь. А чего ждать? Возмущённо округлила глаза Лали. Взглянув на меня, госпожа Ирем снова поморщилась. Свалилась же такая беда нам на голову, проворчала и потянулась к стационарному телефону. Нужный номер она нашла в записной книжке. Где телефон, по которому с тобой связывалась Элиф? уточнила у меня. В спальне оставила, наверху, а сама затаила дыхание. Неужели в самом деле станет помогать? Как оказалось, чуть позже в самом деле. Господин прокурор, доброго вам дня. Набрала чей-то номер госпожа Ирм и вмиг изменилась. Даже на лице отразилась вполне искренняя дружелюбная улыбка. Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Да, да. Елин ещё у меня, сами знаете. Наши дела иногда затягиваются. Столько всего надо учесть. Далее следовало несколько минут её терпеливого молчания, пока абонент разглагольствовал на тему себя любимого. А по итогу я даже не знаю, как вам сказать. Тема довольно деликатная, надеюсь, вы сможете мне помочь. потому что только вам я могу довериться. Выдала пафосно и вместе с тем профессионально жалосливо госпожа Шахмас. Господин прокурор, имени которого я не знала, тут же заверил женщину, что весь во внимании. Вы, наверное, уже слышали, мой сын женился. Конечно, он слышал. Моментально рассыпался комплиментами и пожеланиями счастья новобрачной паре. Свекровь в очередной раз скривилась, выслушивая эти сахарные речи, хотя всё принялась не меньшей благодарностью. «Так же, вероятно, вы слышали о том, что перед тем, как жениться, моему сыну пришлось расторгнуть помолвку с дочерью нашего мэра. Поверьте, у нашей семьи были на то веские причины», продолжила госпожа Ирэм с особым вдохновением. «Так вот, вчера на мою невестку напали». Метти на Калы пытался её изнасиловать, предварительно вступив в сговор с Элифердемом в качестве мести семье Шахмас. Я давно подозревала эту девушку в связи с этим парнем. Собственно, это и стало одной из причин расторжения помолвки с моим сыном. Припечатало жёстко. В качестве доказательства у нас остался телефон, через который они общались. Уверена, с нынешней возможностью современной техники «Вычислить правдоподобность моих слов несложно. Если потребуется освидетельствование, то, безусловно, мы и на это пойдём. И даже в суде готова выступить. Однако, сами понимаете, огласка коснётся не только нашей семьи. Семьи Акалы, но и с самого господина мэра. Это будет огромнейший скандал. Я помню, вы с ним, добрые друзья?» Показательно замолчала. Настала очередь говорить собеседнику. Правда, сперва он долго молчал, скорее всего, банально переваривал услышанное. Я, кстати, тоже. Вот так просто, всего за какие-то минуты и Рэм Шахмаз всё вывернула буквально наизнанку. Столь умела и ловка, что её действительно стоит опасаться, особенно если взять во внимание то, с какой лёгкостью и кому она всё это сообщила. А слов у господина прокурора который, как оказалось, друг отца Елиф, нашлось немало. Большую часть сказанного им я, к сожалению, не разобрала, но то, что он пообещал лично заняться всем и в самый кратчайший срок, я усвоила прекрасно. По истечению их разговора свекровь удовлетворённо улыбнулась, поблагодарила за помощь и положила трубку, вернув нам внимание. Метин вернётся в тюрьму. Семья Эрдем будет знать, что у нас есть, что противопоставить им в случае, если нечто подобное повторится или продолжится. Закрыла записную книжку и поднялась на ноги. Всё. Довольны? Окинула нас строгим взглядом, направилась на выход из кабинета. А теперь живенько перестали изображать из себя мумий и пошли в гостиную отрабатывать мою доброту. некрасиво заставлять ждать столь почтенных людей.